Голова сорок девятая. Жак. Семь лет. Хватит задавать вопросы, Немрод. Но вы меня нервируете, Немрод. Извольте выучить урок, и хватит с вас. Вечно вы попадаете пальцем в небо, только и знаете, что задавать вопросы. Мне нужны ответы. В классе смеются. Я роняю голову. Мне в школе неуютно. Нам всё время задают учить что-нибудь наизусть, а у меня слабая память. В этом году я напрягаю её до отказа, чтобы запомнить таблицу сложения и вычитания. В подготовительном классе у меня никак не получалось выучить алфавит и начать писать своё имя и адрес. У меня беда со спряжениями глаголов. Код от домофона в своём доме и то не могу запомнить. Вечно торчу снаружи на холоде, пробуя разные сочетания цифр. Отношения с другими учениками у меня тоже непростые. Во-первых, я рыжий, во-вторых, очкарик. Меня дразнит очкастый морковкой и ржавым гвоздем. У меня ощущение, что я попал не на ту планету. В компании кошки Мона Лиза мне становится лучше. Она умеет дать хороший совет. Вчера, например, я решал задачку по арифметике. Предлагалось три варианта ответа. И Мона Лиза положила лапку на правильный. Если я не с этой планеты, то может с планеты кошек? На прошлой неделе, проходя мимо магазина игрушек, я увидел в витрине замечательный космический корабль, мигавший бесчисленными огоньками. Что если на таком можно улететь в космос на поиски моей родной планеты? Уверен, там и большинство рыжие волосы. а тамошних брюнетов и блондинов дразнит на возными головами и кукурузными початками на моей родной планете ни от кого не требуют декламировать что-либо наизусть потому что там знают что это ничего не даёт и там не нужен код от домофона чтобы вернуться к себе домой скоро рождество возьму и попрошу у деда мороза такой космический корабль Я делюсь своим намерением с Моной Лизой, и она одобряет мой выбор.